Берия консолидировал карательную систему и сделал ее как бы нормальным и обычным инструментом. Ежовщина была чрезвычайной операцией против всего народа. Теперь в несколько смягченном виде она стала постоянным методом правления. «Нормализация» в кавычках. Падение Ежова, увы, не отразилось на судьбе арестованных членов Политбюро. Следователи Ушаков и Николаев продолжали обрабатывать эйхи, а их коллега Родос подвергал Кассиора Чубаря и Косарева длительным пыткам, о чем получал подробные инструкции от Берии. Хрущев охарактеризовал следователя Родеса так. Пустая личность с куриными мозгами, совершенно разложившийся моральный человек. В 1956 году, за несколько дней до съезда, Родеса вызвали на заседание президиума ЦК. Там он объяснил, Мне было сказано, что Кассиор и Чубач — враги народа, и поэтому я, как следователь, должен был заставить их признаться, что они враги. Потом он добавил, «Я думал, что выполняю указания партии». На закрытом заседании 20-го съезда КПСС эти слова Родоса вызвали возмущение в зале. Но ведь и сам Хрущев... И его выжившие коллеги по партийному руководству именно так и объясняли свою деятельность в тот период. Что касается жертв Родоса, то Косарев был казнен 23 февраля 1939 года. Три дня спустя 26 февраля был уничтожен Косиорг. Об обвинениях, выдвинутых против Кассиора, известно очень мало. Он будто бы находился в контакте с иностранной контрреволюционной организацией. Подобную формулировку можно скорее отнести к эмигрантским украинским кругам, чем к иностранным государствам. Два брата Кассиора, Казимир и Михаил, а также жена его, были расстреляны по списку номер четыре. Жена другого брата, по имеющимся сообщениям, была осуждена на десять лет и по оглашению приговора пыталась покончить с собой. По всем данным, первоначально планировался показательный процесс над Кассиором и другими высшими украинскими руководителями совместно с учеными и инженерами. Но от этого плана почему-то отказались. Тем не менее, как уже упомянуто, на закрытом суде Кассиор, по-видимому, предстал вместе с Чубарем и командармом Фичко. Логично представить себе, что Чубаря и Кассиора судили вместе. Они ведь несколько лет подряд вместе работали на Украине. Однако это дело относится к разряду особенно темных. Достаточно сказать, что до сих пор одни советские источники датируют смерть Чубаря 26 февраля 1939 года, а другие 12 августа 1941 года. В Большой советской энциклопедии и в Украинской и энциклопедии 1900 тридцать девятый год в малой советской энциклопедии